В это время Наум и Харука возвращались с морской прогулки на частном катере. Ялта быстро приближалась, увеличивалась, вырастала из еле заметного белого штриха на горизонте. Так далеко они заплыли. Все четче, все ярче, все многограннее. Вот золотится на солнце купол новенькой часовни на набережной. Вот окруженная пальмами величавая орианда. Мимо нее тянется украшенная фонарями дорога. Может быть, та самая, по которой чеховские герои ездили встречать рассвет. — И прикинь! — рассказывал на ум спутница о недавнем приключении на границе с Карелией. — Подлетают эти придурки на моторке и из автоматов по берегу садят, как в копеечку. Я даму перед собой и в двери ногой хренак! Открывай, говорю, а то снесу нахрен! — Садить. Это сутурый Спросила Харука со смешинкой во взгляде и неподдельным интересом. Ахурен, это васаби, Ири! она хихикнула. Ири! Слегка смутился на ум. Да еще как стрелять! Тут с берега наши сопровождающие тоже автоматы похватали, и пошло. Мама его побоище, да и только: мы в избе сидим, голову выше подоконника задрать боимся. Стекла сыплются. Всякая утварь кухонная со стен нам на головы летит. Дурдом! Так пока суть додела, я хозяина избы забейцалы и прищемил, и на чистуху раскрутил. Вот, говорю, как тебя хозяева отблагодарили за верную службу, чуть в решето не превратили. Колись, говорю, сукин сын, а то на мостки выкину. А моя дама тем временем пару звоночков сделала, и как прилетели в Ларионова Амонтаса из двух областей, что там творилось? Вовек тихое Ларионова такого экшена не видела. Чиситуху? озабоченно переспросила Харука. Чистосердечное признание. Сейджицу на Кокунаку? А, ясно! С улыбкой кивнула японка. И он Пуридузунарся? Она поймала развязавшийся платочек, готовый упорхнуть шеи, и закрепила понадежнее. А куда ему было деваться? Понял, что в лес по самой никуда в болото, а я ему шанс предлагаю и он они не упусутер, шанс выжить. Легче всех отделался. Сдал всех, кого мог. Получил большую скидку за чистосердечное и помощь следствию. Присудили ему какую-то ерунду условно и свалил из Питера. Вот так человека на шальные бабки польстился и все свое будущее под откос спустил. Философски протянул Гершвин. А ведь был лучшим на курсе. На равных со мной шел. Бабаки — это сутаруски? Снова удивилась Харука. «А! Понера! Это Суренг! Курейджи Мане! Шареные дзеньги веруно!» На набережной на Харука с причала зашли в часовню. Харука была буддисткой, принадлежащей к школе Сотосё, но иногда заходила и в храмы иных вероисповеданий и религиозных конфессий и тщательно соблюдала принятые там правила. Это было для нее вроде тренировки. Сумеет ли она стать своей в чужой среде, адаптироваться, не выделяться? В нерабочее время Харука любила так потренироваться, чтобы всегда быть в форме. Ее беспокоила Мияко. Да, в случае с этим долговязым блогером она повела себя достойно и смогла удержать ситуацию под контролем. Кто бы мог подумать, что Мияко еще сохранила способность испытывать чувства. Но делу это не помешало. Однако тут же свалилось новое испытание, еще серьезнее, из-за которого Харуке пришлось ехать в Яруту за Мияко и Аямой и все время держать руку на пульсе. Наум ничего не заподозрил. Пока он рассказывал ей о битве на Радугако, «Ладожское озеро», перевод с японского, примечание автора, Харука внимательно следила за его лицом. Ее владение Нинсо никогда ее не подводило. Но Гершвин пока никоим образом не связывал ее с Мияко и Оямой или убийствами, произошедшими на днях. Однако с ним нужно быть осторожной. Наум отнюдь непростодушный, да и блогер далеко не обычный влюбчивый дурачок.